Глава тринадцатая — Мадам Делли, госпожа... — прервал меня от созерцания трех стопок бумаг, робкий голос мило Госпожа, там месье Грин пришел. Как вы и велели, я его не пустил на завод, но он шибко ругается. э, -э, -э Да, ты молодец, — рассеянно проговорила, наконец сфокусировав взгляд на парнишки. — Где он стоит? — За дверью. «Стучит и обещает меня выпороть!» «Не трусь!» — ободряюще улыбнулась, с тихим стоном поднимаясь с шаткого табурета, мельком посмотрев на часы, которые мне все же удалось завести, и потрясенно выдохнула. «Три часа прошло?» «Да, госпожа, мсье Даррен и мсье Кип поднимались к вам, но вы были заняты, и они снова ушли к мастеру». «Давно?» — уточнила, мысленно выругавшись. «Мать из меня так себе!» Даже не заметила ребенка. он, поди, еще и голодный. — Часа два прошло, — ответил Мило. Поспешил добавить. Маленький господин кирпичи учился изготавливать. Вон, слышите, мсье Грин кричит. — Угу, — согласно кивнула. Быстро спустилась по лестнице на первый этаж. Широким шагом направилась к двери, за которой, ругаясь и стуча чем-то тяжелым по ней, надрывался уже бывший управляющий. — Открывать, госпожа! — шепотом спросил Мило, застыв возле забора, опасливо поглядывая на содрогающуюся под ударами дверь. «Открывай — Открывай! — скомандовала, встав так, чтобы мимо меня не смог пройти Мсье Грин, и замерла в ожидании. — Выгоню! Сначала выпарю, потом выгоню! — визгливо заорал широкоскулый мужчина средних лет, с густыми черными бровями, толстыми губами и бычьей шеей выпиравший из воротника. От столь неприкрытой злобы и резвости взбешенного управляющего я на секунду испугалась, ведь он легко меня снесет и не заметит, но мой громкий окрик все же вовремя остановил его. Возможно, в данной ситуации сработала внезапность. Все же женский голос на территории кирпичного завода бывший управляющий никак не ожидал услышать. «Я полагаю, вы и есть управляющий?» уже тише произнесла, оглядев мсье Грина с головы до ног. На нем был опрятный и добротный костюм из темно-коричневой шерсти, до да блеска начищенная обувь, что никак не вязалась у меня с тем свинарником, что я видела в кабинете. А светло-коричневая шляпа и трость указывали, что он ревностно следит за модными веяниями столицы. «Я Грин, управляющий этого кирпичного завода, а вы позвольте узнать, кто». — ответил мужчина, вздернув подбородок вверх, пытаясь за высокомерной и снисходительной улыбкой спрятать свой недавний истеричный конфуз. — Я — мадам Делия Девиан Рейн. Из сегодняшнего дня вы не являетесь управляющим этого завода. Немедленно покиньте территорию. С мягкой улыбкой проговорила, с интересом наблюдая за меняющимся выражением лица мужчины. Удивление, злость, озадаченность и победная ухмылка. «Мадам дели рад вас видеть. Мсье Сефтон говорил, что вам хуже стало». Он поторопился. «Воздух в Диншопе поистине исцеляющий. Советую и вам посетить эти места». «Благодарю. Я непременно воспользуюсь вашей рекомендацией», проворковал мсье Грин, слащаво улыбаясь но его жульнический прищур выдавал усиленный мозговой процесс. «Мадам Делия, я считаю, вам стоит побеседовать с Мсье Эфтоном, прежде чем принимать поспешные выводы. Не нужно слушать грубых деревенщин. Они совершенно не разбираются в вопросах производства. Да и вам незачем вникать в столь сложную процедуру. Встречи, переговоры, счета — это все так утомительно и скучно». «Давайте мы пройдем в кабинет вашего отца, выпьем чай, и я расскажу вам последние новости в светских кругах, Ранье, а после продолжу свою работу». «Нет, прощайте, Мсье Грин», — прервала слово управляющего, лишь еще больше разозлив его. Пришлось Чеканя каждое слово добавить. «Не вынуждайте меня вышвыривать вас за дверь. Покиньте территорию завода сами» не совершайте ошибку мадам делия предостерегающе прошипел мужчина стиснув в руках деревянную трость я постараюсь а теперь вон отсюда вы пож... выкинуть за дверь этого господина раздался насмешливый голос кипа за моей спиной через секунду секретарь и сам возник с левой стороны от меня следом маленькая ручка крепко сжала мою ладонь и сын встал с чуть выступая вперед, будто заслоняя меня. Мсье Грин, заметив такую поддержку, что-то невнятно и злобно буркнул и поспешил тотчас ретироваться. «Вы вовремя», — произнесла, ласково улыбнувшись сыну. Обратилась к мужчинам. «Мило, запри дверь и больше мсье Грина не пропускай. Кип, управляющий, уж очень хотел сегодня поработать и невольно проговорился о встрече. Проследи за ним». «Уверена, сейчас сюда едет покупатель». «Если так, госпожа, то у нас полно кирпича», — напомнил о больном Гейб, оказывается, тоже присутствующий у сторожки. «Это хорошо, но такого кирпича вранье хватает. У нас слишком много конкурентов, а спрос на него упал три года назад. Кирпич в таком количестве уже никому не нужен», — задумчиво пробормотала, пытаясь уловить мысль которая, вильнув хвостом, все-таки успела ускользнуть от меня. — Кип, ты еще здесь? Мы не можем упустить клиента. — Сейчас Мило приведет коня. На карете я буду слишком заметен. — Не дай Грину увести его от нас, — напутствовала секретаря, слегка сжав ладошку сына, повела его к зданию конторы и едва слышно произнесла. Однажды я услышала фразу «Если Бог подарил женщине сына, значит, он хотел защитить ее». «Спасибо, Дарн. Твоя поддержка была для меня очень важна. Я видел мсье Грина у мсье Сефтона в доме. Он злой!» Чуть запнувшись, проговорил ребенок, продолжая держать меня за руку. «Пойдем, помогу тебе считать. Я хорошо знаю арифметику. Мсье Теодор хвалил меня за усердие. «Давай сначала заглянем в кабинет деда, проверим, как там, а после займемся счетом», — предложила, потянув сына в сторону конторы обеспокоенно спросив. — Ты, наверное, голоден? — Нет. Фок угостил нас сыром. Его жена готовит сыр из молока коз. Он очень вкусный. Я не знал, что козы тоже дают молоко. — Разве Теодор не рассказывал об этом? — Нет. Мы учили счет, письмо, геральдическое дерево, историю и географию. — Ясно. Проходи. Пропустила перед собой сына, поднимаясь на второй этаж следом за ним. «Ты же читать умеешь?» «Да, плохо, как говорит мсье Теодор, я не чувствую ритм». «Это что, вы стихи читали?» «И стихи», — коротко ответил ребенок, заглядывая в кабинет. Задумчиво пробормотал. «Это ты все разобрала?» «Я, идем». «За этой дверью был кабинет твоего деда. Надеюсь, он открыт, иначе придется снова звать Фока». Дверь оказалась заперта, И рыжеволосого здоровяка все же пришлось звать, и только он снес дверь, в кабинет вбежал Мило, сообщив нам, что мсье Джонс подъехал к воротам, а с ним еще один господин. — Дарен, погуляй еще немного с Фоком, я разберусь с покупателем, и мы поедем в город. — Конечно. Мсье Фок, покажите мне, как обрабатывают глину. — Какой же я вам мсье, маленький господин, — добродушно ухмыльнулся мужчина, виновато мне улыбнувшись. «Ты много знаешь, умеешь, а еще сильный», — привел аргументы Даррен, едва заметно мне кивнув, и первым вышел в коридор. Я же, благодарно улыбнувшись мужчине, быстро осмотрелась. В кабинете отца было чисто, а еще здесь стояла добротная мебель из темного полированного дерева и небольшой диванчик у единственного окна. Наверняка, если бы не встречи с покупателями, и в этой небольшой комнате давно бы ничего не было. Даже две огромные вазы еще стояли, и чайный столик сохранился. Такой же был в гостиной поместье. А вот картины фривольного содержания, что висели на стене, явно были лишними. Сомневаюсь, что это отец Делии их здесь повесил. Но сейчас они бросались в глаза, стоило только переступить порог кабинета. Снять их не составило большого труда, как и задвинуть за диванчик. Быстро смахнув пыль с видимой поверхности, я успела удобно разместиться в кресле за письменным столом, когда Кип Джонс, громко постучав в дверь, объявил. «Мадам Делли, к вам, месье Харрис Грин». «Мсье, прошу вас, присаживайтесь», — как можно любезней улыбнулась, показав на диван. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо», — растерянно улыбнулся в ответ мужчина лет сорока с небольшим. Он нерешительно, я бы даже отметила робко, прошел к дивану, присев на его край, и заговорил. «Мсье Джонс сообщил мне, что теперь все вопросы, касающиеся продажи завода, я буду решать с вами». «Хм... Мсье Джонс верно вам сообщил», — в полголоса протянула, медленно поднимаясь из-за стола. Также медленно прошла к дивану, присела в слегка продавленное кресло рядом с гостем. Хотела продемонстрировать свое расположение и открытость потенциальному покупателю кирпичей, но, как оказалось, здесь все гораздо интересней. Неужели старший Доуман был настолько уверен в скорой смерти Дель, что решился на продажу ее имущества? — С месье Грином мы условились на эту сумму, — прервал затянувшееся молчание мужчина, положив на стол чек. — Мне осталось поставить подпись, а вам подписать договор в банке. — Мсье Харрис, зачем вам завод? — Кирпич не покупают, рынок насытился, строительство сбавило свои обороты, — спросила, чуть откинувшись на спинку кресла. — Снести здание выйдет вам дорого. — Перестроить? — Хм, возможно. Но доставка... — Мадам Делия, раз уж у нас с вами такой откровенный разговор, — вдруг улыбнулся мужчина, удобнее устраиваясь на диване, — я буду честен, мне не нужен этот завод. Но я вижу, как можно вложить деньги. Эти здания, земли и место удобное. Скоро, всего через каких-то пятнадцать лет, Ранье достигнет стен завода, и его стоимость увеличится в несколько сотен раз. И поверьте, мадам Делия, ту сумму, которую я вам предлагаю, никто больше не даст. А с вашими долгами, закладными и невыплаченными обязательствами у вас только один выход. Продать мне ваш завод. «У меня к вам другое предложение», произнесла, посмотрев прямо в серые глаза самоуверенного мужчины. «Зачем ждать 15-20 лет, чтобы получить прибыль? Вы умный мужчина и умеете считать. Ведь так, мсье Харрис, я вам предлагаю вложиться в мой завод и получать проценты от прибыли уже через пять месяцев». «Мадам дели рассмеялся мужчина, «стоило мне только закончить». О какой прибыли вы говорите? Ваш завод со дня на день выставят на торги, и вы не получите за него и тысячи фарингов. Так и быть, я добавлю к уговоренной сумме еще сотню. Только лишь потому, что меня давно никто так не веселил. Я не буду продавать завод. С закладными долгами и обязательствами я разберусь. И скоро за товаром, произведенным на моем заводе, выстроится очередь из покупателей. «У вас пять дней на обдумывание моего предложения», — ровным, уверенным голосом произнесла, снисходительно улыбнувшись. «Полагаю, наша беседа на сегодня завершена? Я понимаю, вам потребуется время на обдумывание моего предложения, но советую не затягивать с решением». «Хм, я подумаю», — усмехнулся мсье Харрис, бросив на меня подозрительный взгляд, нехотя поднимаясь. «Было приятно познакомиться, мадам Делия». И я была рада нашей продуктивной встрече. Мсье Джонс, проводите, пожалуйста, мсье Харриса. До свидания, мсье Харрис. Уверена, мы с вами еще увидимся. До свидания, мадам Делия, попрощался мужчина с задумчивым видом, покидая кабинет отца.